Глава 37 Чемодан, набитый пачками наличных Астара, легко повис в руке Марка Флетчера. Просто от того, что рядом столько денег, у Марка кружилась голова, его вело. Но он взял себя в руки и двинулся в курительную комнату, чтобы забрать чемодан, а затем, как планировалось, передать его Уильямсу. Свежий утренний свет щипал глаза, пока Марк проходил мимо ряда иллюминаторов у входа первого класса на парадную лестницу. Свободной рукой он потер глаза. Ночь выдалась беспокойной и бессонной. Чемодан постоянно присутствовал в его сознании. Вина и возбуждение, как два скорпиона, сновали по краям поля зрения. Заметил ли его исступление вчера какой-нибудь Стюарт, что проходил мимо? Не наткнется ли кто-нибудь на его тайник, пока он спит? С другой стороны, будущее Марка было в его руках. Чемодан, а в нем украденное состояние. Самое большое количество денег, которое у него когда-либо было. Кровь кипела при одной мысли о риске, на который он пошел, и о возможностях. Марк все время представлял, что мог бы сделать с такой кучей наличных. Он слышал, что азартные игры в Америке приобрели эпический размах. Казино на речных судах. Игровые вагоны в поездах, пересекающих широкие пустынные западные равнины. Печально известные притоны развлечений в Новом Орлеане. С такими деньгами он мог бы отправиться куда угодно. Попробовать неслыханные в Англии наслаждения. Но опять-таки, что Энни видела прошлой ночью? Случайная встреча казалась жуткой, как будто стюардесса таилась в засаде, просто чтобы поймать его на месте преступления. И это странная сцена в каюте только что. Пыталась ли она убить его жену, как настаивала сама Кэролайн? Он не мог думать об этом сейчас. Позже, когда передача будет завершена, и он сможет спокойно отдохнуть, вот тогда Марк вернется к себе». Но до тех пор он чувствовал себя слишком шатко. А большие любопытные глаза Хэбли, казалось, говорили, что она знает больше, чем показывает. Прошлой ночью она была, ну, не в своем уме. Исчезла робкая горничная, которую он встретил всего три дня назад. На ее месте появилась женщина агрессивная и безумная, отчаянная, решительная. И почему-то знакомое, что бесконечно раздражало, появлялось ощущение, что он что-то упускает, как будто зашел в зал в середине пьесы. Это была ужасная ночь. Ужасная. Марк провел ее в поту, то нервничая, то впадая в экстаз. Ему казалось, что он в любой момент вырвется из собственной кожи. Он был зол, что Кэролайн исчезла. Все еще гневался, конечно, но вместе с тем испытывал облегчение, поскольку ее исчезновение означало, что ему не нужно объяснять свое странное поведение. Но теперь, когда Марк направлялся на с Уильямсом, его охватило непонятное чувство. Безумие прошло за ночь, и в холодном свете утра вернулась совесть. После сделанного прошлой ночью Марк больше не мог притворяться, что он не вор, Он совершил серьезное преступление, ему это не понравилось. Марк был ничем не лучше тех людей, с которыми встречался во время многочисленных визитов в суды. Мужчины, которые проигрывали последние деньги, когда могли бы заплатить за квартиру или накормить своих детей. Мужчины, которые лгали самим себе о тех ужасных вещах, что они совершили, чтобы продолжать играть в азартные игры. Он презирал этих людей и теперь стал таким же. Нельзя оставлять себе ни пенни, ни одной хрустящей купюры. Сделай он это, в следующий раз будет легче. А если он заберет деньги, то в следующий раз непременно случится. Как только узнаешь, каково это — иметь деньги, они становятся чем-то вроде зависимости, неотъемлемого права. Марк оправдывал бы свое воровство, как и те люди, которых он встречал в тюрьме. И однажды он присоединится к ним. Все заканчивали там. Превратиться из адвоката в осужденного. Такого позора ему не вынести. Его ужасало, как все это мучительно легко. Соскользнуть. Сорваться. Марк спустился по лестнице на седьмую палубу. где размещались пассажиры третьего класса. Большая часть пространства здесь была отведена гигантским котлам с их ужасным шумом, грохотом, стонами. Марк еще не видел внутреннюю работу двигателей так близко до этого и невольно задался вопросом, как люди могли выносить такой шум. С одного края длинного-длинного прохода располагались машинные отделения, полные турбин, огромных вращающихся механизмов, способных без труда раздавить человека. Марк мельком подумал бросить чемодан туда, позволив механизмам превратить деньги в бесполезные ошметки. Однако пусть это и удовлетворило бы его морально, но не принесло бы никакой пользы. Это не помешало бы Уильямсу его шантажировать. Итак, Марк продолжал путь к носу корабля, к отделению почты и посылок, а также к багажу второго класса, где он должен был встретиться с Уильямсом. Пассажиры третьего класса просыпались. Они с любопытством смотрели на незнакомца, проходящего мимо. Женщины в дешевых соломенных шляпах или в платках. Мужчины в грубых шерстяных брюках и рабочих ботинках. Они направлялись в столовую третьего класса. Там были длинные столы и скамейки, как для батраков или слуг. Оттуда доносился запах каши, жареной копченой рыбы и пирога с почками. Желудок Марка заурчал. Он не мог дождаться окончания этой проклятой сделки, чтобы вернуться на привычные верхние палубы. Марк заглядывал в каждую каюту, во всякую открытую дверь. Как много людей здесь набивалось, по четыре и больше на комнату. На него смотрело множество глаз, испуганных или подозревающих. Марк почувствовал, что начинает бояться. Если спросят, зачем он здесь, что он ответит? Или попытаются отнять чемодан? Может, он заблудился? Наконец Марк решился спросить, вдруг кто-то знает, где найти боксеров. Он выбрал кроткого на вид пожилого джентльмена в воротничке священника. «Кажется, я слышал, что они расположились у корта для сквоша», сказал тот, неопределенно махнув вперед. К счастью, в этой части корабля кают было меньше. Мелькнула запоздалая мысль, что комнаты просто впихивали, куда получалось. Нужную Марк нашел довольно быстро. Дверь была открыта, но внутри находился только Дай Боуэн. Следов шантажиста не виделось. Боуэн казался удивленным и слегка смущенным. «Мистер Флетчер, что вы здесь делаете?» «Ищу вашего друга, мистера Уильямса». Боуэн потер затылок. Боюсь, его здесь нет. Я его не видел со вчерашнего вечера. Такой мужчина наверняка нашел женщину, готовую принять его на ночь. Для Марка это стало разочарованием. Теперь он не сможет освободиться от этого проклятого якоря, этой цепи, привязывающей его к старым привычкам и старым неприятностям. Как бы сильно ему не хотелось избавиться от чемодана, И от искушения тоже. Марк собрался уходить. Но тут Боэн потянулся к его руке. «Это что? Я могу чем-то вам помочь?» Марк покачал головой. «Нет, ничего особенного». Но Боуэн не отпустил его руку. «Любые дела Леса, это и моя забота тоже». Марк собирался возразить во второй раз, когда понял, что здоровяк говорит правду. Если кто-то и сказал Уильямсу, что он украл драгоценности Кэролайн, то это был Боуэн. Он уже был замешан. Марк сунул чемодан Боуэну. «Тогда ладно. Вот. Забери его. Меня тошнит от этой проклятой штуки. Скажи своему другу, что это все деньги, которые я смог найти. И все это принадлежит ему. Мне не нужен ни один чертов пенни». Марк отступил назад, прежде чем Боуэн мог возразить и перебить, стремясь высказаться. «Передай своему другу, что все кончено. Мой долг перед ним оплачен. Я больше не хочу иметь с ним дело. И ему лучше помнить об этом, если его поймают. Все на его совести. Я умываю руки». «О чем вы?» Боксер потряс чемоданом перед Марком. «Что это? Все эмоции, которые бурлили в нем? Негодование, гнев». Страх осели, оставив Марка странно смущенным, хотя Боуэн, вероятно, знал все, что было на него у Уильямса. Несмотря на то, что эти двое мужчин были партнерами, Марк чувствовал или всего лишь обманывался, что Боуэн другой. Было видно, что он по-своему честнее. Марк закрыл дверь в крошечное тесное помещение, И тихим голосом, чтобы никто не услышал, случись пройти мимо, объяснил боксеру план Уильямса. Провел его через каждый шаг, вплоть до нахождения сундука, в котором хранились деньги, и был рад видеть выражение ужаса, появившееся на лице мужчины. Боэн держал чемодан на вытянутой руке, как будто внутри было что-то мерзкое. «И здесь деньги?» «Все до последней бумажки». Я сделал то, о чем он просил. Теперь я требую, чтобы он оставил меня и Кэролайн в покое. Я... я знаю, что был не лучшим из мужей, но это в прошлом. Я собираюсь попытаться наладить отношения с Кэролайн. Мы едем в Америку, чтобы начать новую совместную жизнь. И я хочу постараться изо всех сил. Произнеся это вслух, Марк осознал, что действительно хотел этого больше всего на свете. Какой-то демон был изгнан. Боуэн прислонился к двухъярусной кровати. Его голова еще чуть-чуть и касалась бы потолка. Рад это слышать. Я бы не стал винить вас, если бы вы сказали мне не лезть ни в свое дело. Но если не возражаете, я скажу, что ваша жена кажется чудесной женщиной. И, и я не должен так с ней поступать, проговорил Марк с горечью в голосе. «Вы правы. Она более чем замечательная женщина. И не в последнюю очередь потому, что решилась выйти за такого неудачника, как я. Это не первый раз, когда я на пути к разорению. Карты?» — спросил Дай. «Не только карты. Он посещал загородные скачки, собачьи и петушиные бои, проходившие в лондонских переулках». Смотрел на хорьков, сражавшихся с крысами в подвалах угловых пабов. В худшем случае ставил на то, кто быстрее выпьет пинту Эля. Но Марк мог признаться только в картах. В карты играли джентльмены. И они были его особой слабостью. Марк поймал себя на том, что описывает боксеру худшую из ночей. Ночь, когда он спустил сбережения Лилиан. Он все еще чувствовал ужас свободного падения. Бездонную пропасть, развершуюся под ним, когда раздача за раздачей, его куча денег уменьшалась. Как он продолжал играть и делать ставки, думая, что удача должна повернуться к нему лицом. Но этого так и не произошло. В конце концов, у него не осталось ни гроша за душой. И джентльмен, который обчистил его, Казалось, растворился в воздухе. Боксер слушал сначала вежливо, затем с возрастающим беспокойством. А дилер... У него как дела сложились? Почти так же плохо, как и у меня. В ту ночь заведение лишилось приличной суммы. И он ничего не делал, чтобы спасти деньги. Не вызвал другого дилера. Не направил того игрока за другой столик. Полагаю... Все случилось так быстро, он просто не успел. Дай выдохнул сквозь сжатые зубы и покачал головой. «Что?» «Пахнет мошенничеством, мистер Флетчер». «В смысле?» «Тот мужик дилер... Пари держу. Они были заодно». Тихо объяснил боксер. Чтобы вас поскорее обчистили, дилеру тоже приходится проигрывать. От этого ход игры кажется естественным. Это называется свалка». «Нет, нет, ничего подобного. Все не так. Не может быть. Я бы знал...» Пробормотал Марк, но даже возражая, он чувствовал, как его затапливает жаром правды. «Откуда вы знаете? С вами такое бывало?» Марку не нужен был ответ. Он видел это по-красному от стыда лицу Дая, потому как тот пожевал внутреннюю сторону щеки. Да, и не был жертвой мошенничества. Он в нем участвовал. Может, не один раз и не два. Он и Лесли. Они оба мошенники. И все же этот человек потрудился рассказать Марку правду. Ему стало невыносимо жарко, как и в ту ночь. Покалывание распространилось по рукам до самых пальцев. Мысленно он вернулся в тот момент, к ночи, навсегда изменившей его жизнь. Ночи, которая привела в движение все, что последовало дальше, словно механизм заведенных часов. Его и Лилиан ужасные споры неделями напролет и отвратительное бурлящее презрение. Затем прощение, отчаянное и настойчивое, полное горячих поцелуев и слез, как это было принято у Лилиан. Мольбы к его семье о помощи, отказы и отрицания. Унижение. Наконец, удача. Повышение Лилиан, Ее перевели из швейного цеха в доставку и подгонку одежды. Появилась надежда на то, что теперь, когда они встали на праведный путь, все наладится. И вот так она познакомилась с Кэролайн. Но Марк ничего не мог сделать, чтобы изменить случившееся. Он тысячу раз прокручивал их в голове. Прошлое было неизменным. Единственное, что он мог изменить, — это будущее. Лилиан исчезла. Он никогда ее не вернет, и, сожаления только сделают его несчастным. И высосут из него все, что есть, через горечь и обиду. У него есть Кэролайн и Ундина. И вот ситуация, в которую он вляпался сам. Марк был обязан попытаться все исправить. Возможно, дальнейший ход событий ему не удастся контролировать, но он может попытаться. «С вами все в порядке, мистер Флетчер!» Пробился к Марку голос боксера, выводящий его из отчаяния, и он был полон беспокойства. Марк открыл глаза. «Вам плохо?» «Нет. Совсем наоборот. Я впервые за долгое-долгое время чувствую себя лучше». Марк с облегчением перевел дух, увидев Кэролайн в одиночестве за одним из маленьких столиков с чашкой чая. Прежде чем она его заметила, Марк воспользовался моментом, чтобы понаблюдать за женой. Никто бы не заподозрил ужасную сцену в их каюте сегодня утром. Огонь или их ссору прошлой ночью. Хотя Марк знал Кэролайн достаточно хорошо – чтобы заметить печаль в наклоне шеи, в легком изгибе ее красивых губ. Она никогда бы не показала свои проблемы миру. Кэролайн была из тех, кто способен пережить любые страдания, что обрушивало на нее мироздание. Посмотреть только, как она пришла в себя после смерти мужа, пересекла океан, чтобы найти сестру в лице Лилиан. Марку хотелось плакать от того, что она выбрала его со всеми слабостями и причудами. Он не мог понять, почему. Лилиан всегда была бурей, той, что будоражила, хватала за лацканы и оставляла перед ней беспомощным, захватывающей. А Кэролайн, она была маяком. Один только взгляд на нее после нескольких дней, проведенных в море, дней, проведенных вдали от нее... И Марк преисполнялся благодарности и ощущения глубокого домашнего уюта. Марк отодвинул стул напротив нее, прежде чем чувства вышли из-под контроля. — Вот ты где. Боялся, что не смогу тебя найти. Кэролайн откинулась на спинку. — Я бы дождалась тебя, Марк, но ты так выбежал из каюты, что я не была уверена, что ты вернешься. Он наговорил ей так много лжи. Марк взял Кэролайн за руку. Чья дрожала, его или ее? «У тебя есть полное право меня прогнать, Кэролайн. Но, надеюсь, ты пойдешь со мной куда-нибудь, где можно поговорить наедине. И я все объясню». У Марка чуть не разбилось сердце, когда он увидел, как жена на него смотрит. Настороженно. Словно никогда больше ему не поверит из-за всей сказанной лжи, но Кэролайн кивнула, промокая губы салфеткой. Она позволила ему вывести себя из кафе, в двери и на прогулочную палубу. Было ветрено, даже под защитой палубы выше, поэтому Марк снял пальто, чтобы Кэролайн накинула его на плечи. Они все еще были окружены людьми, пары и группы прогуливались мимо, в основном двигаясь в том же направлении. Как фигуристы катаются на коньках по пруду зимой. У перил в самой задней части корабля почти никто не задерживался. Слишком ветрено, предположил Марк. Они стояли, глядя на кильваторный след корабля, два белых завитка, взрезавших серо-зеленую воду. Завораживающе, словно фокусник вытаскивает из рукава бесконечную вереницу белых носовых платков. Ветер дразнил длинные пряди волос Кэролайн, выбившиеся из узла, играл ими вокруг ее лица, заставлял развиваться бледно-лиловое платье. Кэролайн беспокойно огляделась, словно боясь, что ветер налетит и унесет ее через перила навстречу смерти. Марк притянул ее к себе. — Я должен тебе признаться. Кэролайн открыла рот, чтобы его прервать. Она всегда находила ему оправдание. Но хватит. Марк присек ее попытки перебить. Это настоящее признание, и оно серьезное. Выслушай. Марк, тебе не нужно мне исповедоваться. Выражение лица Кэролайн было таким печальным, что Марк знал, что у нее на уме. Она обдумывала это всю ночь... И пришла к выводу, что им следует расстаться. Что они не подходят друг другу. Что они стали слишком далеки. Нужно. Не представляешь, как сильно мне нужно. Брови нахмурились, а губы скривились, словно она вот-вот разрыдается. Марк, послушай меня. Ты не единственный, кто виноват. Она говорила так только потому, что он хотел это услышать. Марк был уверен. «Не говори так. Я никогда не поверю. Правда в том, что ты слишком хороша для меня, Кэролайн, и я был слишком горд, чтобы это признать. Но теперь я все вижу, и мне нужно, чтобы ты меня выслушала. Пожалуйста». Он сжал руки Кэролайн и не отпускал, пока она не склонила голову в знак согласия. Это был самый страшный поступок в его жизни. Страшнее, чем украсть деньги асторов. Страшнее, чем сказать Лилиан, что он потерял все ее с трудом заработанные сбережения. В конце концов, Марк не думал, что его поймают на воровстве. А даже если бы поймали, он знал, как объяснить свое присутствие. Он пассажир первого класса. Вряд ли бы экипаж рискнул обвинить пассажира первого класса в преступлении. Они бы сделали все, что избавило бы их от подобных проблем. Если бы дело касалось... Лилиан, Марк знал бы наверняка. Она была бы разочарована, но не бросила бы его. С Кэролайн ситуация была совершенно иной. Марк мог все потерять, сказав ей правду. Но знал, что если не признается, то это лишь вопрос времени, когда их брак рухнет. Единственное условие, при котором она могла его уважать, при котором он мог уважать себя сам, это рассказать ей правду о том, что он сделал. И Марк нуждался в признании, теперь он четко это осознавал. Нуждался в ее уважении, прощении, принятии, ее любви. Иногда он сам не знал, чего хочет, но то, что ему было нужно, стало очевидно. «Без Кэролайн у него ничего нет, без Кэролайн он никто». Возможно, это было самое верное определение любви, которую он когда-либо испытывал. Не то, что он испытал с Лилиан, не то, что выводило его из себя, доводило до безумия, но то, что обладало силой закрепить и обезопасить его, заставить стать тем человеком, которым он должен был стать давным-давно. И поэтому Марк излил Кэролайн свое сердце. Он рассказал ей об азартных играх, о краже ее драгоценностей, как ее лицо побледнело при этом, даже не от гнева, от чего-то гораздо худшего, от жалости, о потере сбережений Лилиан тоже. Марк сказал, что все еще думает о Лилиан и что любит ее, но любит Кэролайн так же сильно, если не больше. Он рассказал ей, как сомневался в их браке, но теперь понял, что это была всего лишь неуверенность. потому что он не мог поверить, что такая женщина, как Кэролайн, могла любить такого мужчину, как он. Кэролайн погладила его по щеке. Ее пальцы были как лед, поэтому он обхватил их ладонями и подышал на них. «О, Марк, я... я знала, что тебя что-то тревожит. Я думала, у тебя дурные предчувствия. Я боялась, что ты подумал, что совершил ошибку». «Женившись на мне?» Теперь она действительно плакала. Марк вытер ее слезы. «Пожалуйста, дорогая, не плачь. Надеюсь, ты сможешь меня простить». Она прижала к своей щеке тыльную сторону ладони. «Мы все грешим и все заслуживаем прощения. Разве не так говорят проповедники? Если ты скажешь, что с этого момента и впредь ты изменился, я тебе поверю». И сама поступлю также С этого момента и впредь. Кэролайн выдохнула, как будто задерживала дыхание. Она смотрела на океан, словно приказывая себе успокоиться. Как только мы окажемся в Америке, станет лучше. Когда у тебя будет возможность познакомиться с моей семьей, и мы переедем в наш новый дом и сможем оставить все позади. И никогда, никогда больше никаких мыслей о былом пообещал себе Марк, даже о Лилиан Марк отбросил бы все свои мысли и воспоминания о Лилиан, если бы это спасло его брак. Внезапно налетел ветер, сорвал шляпу с головы Кэролайн и швырнул ее в океан. Она исчезла в пенистом кильваторе корабля, погружаясь в ледяную воду. Прежде чем Кэролайн успела сказать еще хоть слово, Марк опустился на одно колено, все еще держа ее за руки. Краем глаза он видел, как проходящие мимо люди наклонялись друг к другу, чтобы прошептать «О, смотри, он делает ей предложение». «Кэролайн, если ты окажешь мне честь и останешься моей женой, я обещаю, что всегда буду стремиться быть тем мужчиной, которого ты заслуживаешь». Кэролайн подняла его на ноги и крепко поцеловала. Ее слезы упали на щеку Марка, холодные, как крошечные градинки. «Ах ты, дурачок! Конечно же, останусь! А теперь пойдем внутрь, пока не замерзли насмерть!» Марк обнял ее и прижал к себе, и они зашагали по прогулочной палубе в тепло корабля. В том, что Марк выпутался из этой беды, Не было никакого смысла. Но все, что Марк знал, эта чудесная женщина его простила. Теперь перед ними простиралась вся жизнь. Прошлое было вычищено. Обновленное будущее сияло.